Глава девятая. Интерлюдия. Вот кто этот однорукий. Сегодня никаких рейдов в планах не было, и Свен отсыпался дома после насыщенной недели. Даже воинам ранга С нужен регулярный отдых и какая-нибудь смена деятельности. Точнее, отсыпался он до обеда. А сейчас Свен сидел за компьютером и играл. Окна его дома были тщательно занавешаны, а дверь заперта на два замка. Нет, Свен не боялся нападения. Какой идиот осмелится напасть на него? Просто некоторые вещи должны были остаться его маленькой тайной. Например, то, что играл он вовсе не в доту или танки, а в симулятор градостроителя, да еще и по сеттингу «My Little Pony». «Наверное, не было ничего удивительного в том, что его, ветерана множества сражений с настоящими монстрами, игры про монстров и сражения не привлекали. Но Апони... Всем нужно расслабиться и дать глазам отдохнуть от крови и брутальности. Именно поэтому Свен едва не подскочил, когда услышал звонок в дверь. «Черт, кто?» Ворота на территорию дома открывались амулетом с клановой сигнатурой. А значит, это не могли быть какие-нибудь продавцы пылесосов или другие случайные люди. Лихорадочно втопив палец в кнопку, Свен вырубил компьютер и только затем, как был в спортивках, майке и тапках, полетел к дверям. Если его беспокоит выходной, дело серьезное. А тем более... если лично. Однако на пороге стояло вовсе невысокое начальство, как вначале подумал Свен, а всего лишь Мак Блас. Он же, если по паспорту, Борис Лосницкий. «А, это ты!» Успокоенно выдохнул Свен. «Чего случилось?» «Нашел кое-что по-нашему однорукому», заметил Блас, входя. Пришлось немного потратиться, но оно того стоило. Никогда не угадаешь, кто у нас всплыл. Кто-то из старых врагов клана, поднял бровь Свен. Пару дней назад он получил за этого однорукого не маленькую выволочку, и теперь очень хотел с ним поквитаться. "Если бы", хмыкнул Мак. "Пошли в комнату, расскажу". Он разулся и прямо в носках пошел след за Свеном. Оба они были простыми ребятами из спальных районов, и хотя вместе с С-Рангом к ним пришли и деньги, большие деньги, какой-то особой элитарности в них было взяться неоткуда. «Пиво есть?» Плюхаясь в дорогое кресло, спросил Блас. «На улице жарковато». «У себя дома пивка попьешь». Свен недобро поглядел на него. Напарников он не любил, хотя и превосходно умел работать с ними в команде. Особенно, он не любил их, когда они без приглашения вламывались к нему во время его законного выходного. Впрочем, если информация, которую раздобыл Бла, того стоит... «Черт с тобой!» – махнул рукой Мак. «Так, смотри». «Мы еще вчера выяснили, что в той самой школе, на том самом выпускном, был один пацан без руки». «Так», — подтвердил Свен. Поначалу он хотел отмести эту версию, потому что не верил, что какой-то школьник без пробуждения способен сотворить что-то подобное. Но Блас и Мария все же решили покопаться в информации. «Звоночек первый». Продолжил Блаз. Он исчез из школы, примерно после открытия врат. До этого он был на месте, вместе со всеми, а затем никто его в тот вечер больше не видел. Разумеется. Свен пожал плечами. Почти вся эта шкалота сбежала к мамочке, когда увидела настоящие врата. Остались только пробужденные и еще парочка отбитых. Слишком тупых, чтобы понять, что такое опасность. Сбежал, трус. Не сбежал, идиот. Так что ли? Фыркнул Блас. Что должен был сделать школьник, чтобы ты не посчитал его ни тем, ни другим? Не встречаться мне! Огрызнулся Свен. Ему сейчас хотелось выпнуть Бласа вон и вернуться к своим розовым поняшкам. Но информация про однорукова была нужна ему, тот перешел дорогу к лану, вероятно, убил двух его ребят, а такое не прощается. — Ладно, — снова пожал плечами маг, — тогда вот тебе второй звоночек. Первый же сбор информации показал, что еще пару дней назад тот парнишка, кстати, его Олег Бурнов зовут, был вполне себе двуруким. И никаким не инвалидом. Дверь в комнату приоткрылась, и из щели медленно, почти торжественно выплыла бутылка холодного пива прямо из холодильника. Свен вытаращил глаза, глядя, как Блас протягивает руку и откупоривает бутылку. "Эй!" возмутился он. "Я же сказал, руки прочь от моего пива!" «Да ладно тебя, Свен!» Блас усмешкой сделал глоток. «Поверь, то, что будет дальше, того стоит». «Валяй!» Мрачно выдохнул Свен. Ему было не жалко бутылочку пива. Просто ему очень не нравился вальяжный и развязный тон Бласа. Будь это кто-то ниже его по рангу, он давно бы вылетел из дома вон». И хорошо еще, если без переломов. Но маг был тоже С ранговым Приходилось терпеть. Итак. Блаз сделал еще один глоток и поставил бутылку на пол. Наш юный и неосторожный друг потерял руку где-то за пару дней до происшествия. И само собой меня заинтересовало, где именно он мог это сделать. Одноклассники говорили, что случилось это во время рейда. По его словам, первого рейда в его жизни и последнего. Потеряв руку, он якобы решил завязать с риском. «И правильно», — пробормотал Свен. «Нечего с всяким». «Погоди», — прервал его Блаз. «Не думаю, что Бурнов действительно завязал. Видишь ли...» Я попросил помочь знакомого хакера, пробил рейды за последние несколько дней и попытался найти тот, в котором Бурнов мог бы участвовать, хоть насильщиком, хоть собирателем, кем угодно. Бутылка сама влетела ему в руку. Блас сделал третий глоток и резюмировал: "И я нашел этот рейд. И что?" Свен все еще не понимал, к чему клонит маг. Он сходил в какой-то рейд, и ему там чикнули руку. Как это объясняет то, что случилось с Филиппом и Костей? Как это объясняет, что мы все приняли Однорукого за одного из нас? — О, это был не просто рейд, — усмехнулся Блас. — Ты там был, Свен, и я там был. Это особый рейд. «Какой из них?» — Свен поморщился. «Я был много где». «Я же сказал, особый». Кажется, Бласу начала надоедать недалекость напарника. Находчивый и сокрушительный в бою, в миру он был редкостным тугодумом. «Несколько тонн золота и артефактов. Так, понятнее?» Тот самый рейд, который перебросил наш клан с третьего на первое место по влиянию в Москве и области. «Погоди, погоди», — Свен нахмурился. «Как такое может быть? В том рейде выжили двое, кроме наших. Девка и ее брат. Без руки и без ноги». «Именно», — кивнул Блас. «Без руки и без ноги». Они были отрублены, помнишь? Да не обращаю я внимания на такие детали. А я обращаю, представь себе. Это может быть важным. Девица ничего тогда не сказала. Истерила, что, впрочем, и неудивительно. А парень и вовсе был без сознания от боли. «Но больше оттуда никто не выходил», — вспылил Свен. откуда ты знаешь?» Бласт цепко поглядел на него. «Может, выходил вместе с нами, и мы приняли его за своего, как и тогда в школе, а?» Свен замер на месте, а потом с досадой саданул по подлокотнику кресла. «Вот же блядьство!» – выругался он. «Ебать, что за блядство! Кто он вообще такой, этот тип? Человек? Пробужденный?» «Необычный человек, это точно», — поморщился Блаз от Матюков. «Но еще пару дней назад был обычным. Думаю, он пробудился в тех вратах, а может быть, упер какой-то мощный артефакт». «И не один, скорее всего». Свен вцепился в эту идею. «Черт, нужно было идти самим, а не пускать вперед всяких оборванцев и слабаков». «Оборванцы и слабаки обеспечили нам полную безопасность», — покачал головой Блаз, делая новый глоток пива. «А учитывая, в каком виде были трупы, я думал, что и знать не хочу, что же с ними там произошло». Он покачал головой. «Но не теперь. Теперь я именно что хочу узнать, что же там произошло». «Выжившие». Выдохнул Свен. Они должны были видеть. Тогда они ничего не сказали, да мы не спрашивали особо. Но теперь они скажут все. Если захотят, пожал плечами Блаз. Знаешь, некоторые люди закрывают глаза на наши фокусы, но мы не можем просто схватить этих двоих и пытать. Парень потерял руку и ногу. Свен хлопнул в ладоши. Скажи, что мы предоставим ему Хиллера, и он выдаст все. Блас расхохотался. Если наш Терехин попытается отрастить кому-то руку или ногу, знаешь, что получится? Детская тоненькая ножка на взрослом теле, как в дедпуле. А это уже детали, заметил Свен. Ладно, я тебя понял. Инфа и правда ценная. «Работаем по этим двоим. Нужно узнать, что там было. Это всё?» «А вот и не всё». Блас загадочно улыбнулся. «Итак, я не знал, кто такой этот Олег Бурнов, но почти на сто процентов уверился в том, что это именно его рук дело. Руки, то есть. Тогда я попытался о нём разузнать что-нибудь ещё». Он допил пива, запрокинув голову. Настала долгая, на десять секунд пауза. Сегодня утром Свен. Продолжил он наконец после громкой отрыжки. Борнова забрали парни из департамента. Я пытался связаться с одним человечком оттуда, который у нас на подкормке, чтобы что-то узнать. Водка. «Значит, это точно их клиент. ДМК, а бы кем не интересуется». Свен напрягся. «И что этот человечек ответил?» «Ответил, что ребята, которые его схватили, прилетели из Питера. Группа БИС, если тебе о чем-то говорит это название. Если нет, поясню вкратце. Это очень, очень крутые парни». Можно даже сказать, легендарные. Хотя, конечно, известно о них немного. Весь вид Бласа излучал самодовольство и как бы говорил, «Это другим известно немного, а я имею доступ и ни к такой информации». «Уточнить что-то по Бурнову моему человечку не удалось», — продолжил он. «Но буквально час назад». «Перед тем, как я пошел к тебе, он сообщил мне, что бис отпустили его».